Лицо, зеркала, загадочных символов на картах Тару. Один из самых сложных арканов, так считают тарологи, мы обсуждаем. В нашей колоде это тринадцатый аркан. Мученик, эти повешенный в традиционном своем наименовании. Мы с вами договорились... До того, что это карта, которая способна раскрыть нам тайны внутренней, духовной и психической гравитации. Хотя о феноменах, которые называются левитацией, говорить вообще очень трудно, поскольку феномены эти не доказаны. Можно хотя бы на уровне... Символическом. Постичь, что же происходит с человеческим желанием летать. Мы с вами слышали рассказ святой Терезы авильской И это рассказ о духовной гравитации. Один из немногих откровенных и подробных рассказов об экстазах божественного притяжения. Мы сказали, что в большинстве других случаев человек пытается не быть притянутым к чему-то невероятно высокому, что живет у него внутри, а он пытается отталкиваться. То есть... Пытается излучать из себя самого некую силу, некую энергию, с помощью которой он хочет подняться над поверхностью Земли. Такого рода феномены описываются либо как произвольная магия, то есть тогда такое отталкивание совершается человеческим усилием, либо как непроизвольные феномены, как это происходит в случае медиумов-спиритов. Ну, например, Симон Волхов, как понятно, уже из одного его имени считал себя магом. И именно с помощью магии своей взлетал над поверхностью Земли. Насколько все маги взлетают над поверхностью Земли в реальности, для нас не так важно. Потому что в любом случае эти маги отталкиваются. Если не от поверхности Земли, то от нашего с вами доверия на него опирается этот феномен. В том случае, если он является формой внушения. Правда же, маг все равно продолжает отталкиваться, пользоваться отталкивающей личной силой. Нам с вами хорошо знакомо еще одно понятие. Это понятие накапливания Своей личной силы Наверное Именно ради этого процесса Большинство из нас И живет на земле Вообще говоря Все мы пользуемся Для того чтобы доказать Себе свою личную силу энергии поглощения Для того чтобы Поглотить что-либо Нужно Откнуться от другого Или в переносном Символическом смысле этого слова Либо в самом Что ни на есть прямом Мы говорим Ну этот человек пойдет по трупам Хотя кто из нас По трупам пойти не готов Это тоже Большой и серьезный вопрос Для того чтобы накопить что-то личное. Нужно пользоваться некой энергией, которую моя учительница Катя, тренинг, который вы слышали, и встреча с которой описана в книге «Поиск ведения говорила о силе свертывания. Мы ведь с вами все пользуемся энергией свертывания. То есть, концентрации сгущения вокруг соответствующих и вполне земных центров притяжения какие понятия как деньги или нация индивидуальность вместе с правами человека создают некие вполне земные центры, Притяжения Вокруг которых мы потихонечку Концентрируем Свою жизнь Если говорить об элементе Предательства В карте мученик То это есть тот самый момент Когда вот эти центры Притяжения Образованные Свертыванием человека Внутрь самого себя, поиском того, что ему выгодно, вдруг начинают казаться нам лишними и ненужными. Нам казалось, что они дают силу для символического взлета. Вдруг выясняется, что все это совсем не так. 3 Everything is в той же работе, которую я цитировал после программы, писал: цитирую. Социальная ошибка всех, кто стал жертвой подобных иллюзий состоит в приписывании своей личной самости или своему собственному я качеству трансперсональной или высшей самости. С философской точки зрения это смешение относительной абсолютной истины эмпирического и трансцендентного уровней реальности. Примеры такого рода заблуждения не так уж редки среди людей, ослепленных сиянием истины, которая оказалась слишком величественной, чтобы их практический ум смог ее постичь, или энергии, которая слишком мощна, чтобы личность могла ее ассимилировать. Читатель без сомнения может сам обнаружить примеры такого самообмана, глядя на многочисленных фанатических последователей различных культов. Конец цитаты конечно же культы или тоталитарные секты это попытка создания такого центра свертывания мы пытаемся чему-то вполне земному или вполне змею приписать свойства Бога географической вселенной космического разума вы знаете что мы передачи допускаем то название этого высшего начала к которому вы привыкли человек пытается приписать чему-то существующему в конкретной материальной эмпирической окружающего реальности те чувства и ощущения которые он испытал Происходит это чаще всего потому, что у нас нет опыта разговоров или обсуждений ощущений подобного рода. Наш интеллект недостаточно развит для того, чтобы понять и объяснить систему ощущений, которая является для нас Радикально непривычно или не совпадает с нашим привычным мировоззрением. Наверное, недаром упавшие волосы мученика в действительности представляют из себя что-то вроде нимба. Если присмотреться, то на многих вариантов этого рисунка в различных колодах Волосы представляют из себя Подобного рода свечения Практически нимб Не может ли человек Допустить Свет в свою душу? Способен ли он Послушаться Притяжения Чего-то Абсолютно необычного что он чувствует, но не способен осознать. К этому нужно быть готовым, поскольку, как можно видеть на рисунке карты, в этой ситуации земля и небо меняются местами. Давайте слушаемся еще раз в другой фрагмент исповеди святой терезы авильской слушаемся в этот фрагмент глядя на рисунок 13 аркана может быть тогда вы сможете почувствовать насколько эти ощущения необычны даже для человека совершенно иного духовного уровня. Я могу лишь сказать, что душа постигает свою близость к Богу, и что это оставляет в ней такую убежденность, что она просто не может не верить. Все способности – мышление, воображение, память – как бы зависают в неопределенности, и, как я уже сказала, временно отказываются служить. Если душа перед этим читала, Она теряет способность запоминать и понимать прочитанное. То же происходит и с произносимой вслух молитвой. Так обжигает свои крылышки беспокойный мотылёк памяти и не может более летать. Воля должна быть полностью поглощена любовью, но при этом она не понимает, как она любит. Если же она и понимает это, то не понимает, как она понимает. Или, по меньшей мере, не может осознать ничего из понятого Не думаю, чтобы она вообще что-либо понимала, ибо, как я уже сказала, она не понимает даже себя. Да и сама я тоже не могу этого понять. Следует отметить также, что сколь бы долго душа не наслаждалась этим бездействием своих способностей, реальная продолжительность этого состояния, по-моему, очень невелика. Любой экстаз, который мне доводилось испытывать, вряд ли превышал полчаса. Очень трудно право судить о времени, когда все чувства отказываются служить. Но я не думаю, что проходит так уж много времени, прежде чем пробуждается хотя бы одно из них. Контакт поддерживает одна лишь воля. Обе другие способности вскоре снова начинают тревожить ее. Но поскольку воля пребывает в покое, они вновь на какое-то время умолкают в бездействии. Но в конечном счете они вновь пробуждаются к жизни. Вот так несколько часов могут пройти и проходят в молитве. Ибо хотя бы раз опьянившись этим вином, обе эти способности снова готовы отказаться от себя, только бы отведать его еще раз. И тогда они идут рука об руку с волей, и все три радуются вместе. Смотрите, святая Тереза Амельская, как будто... Об одной и совершенно другой Особенности Духовного человека Который просыпается В мученике Это как раз то Что он висит вниз головой Это значит Что твердая почва Под его ногами Находится вверху А земля внизу Является лишь предметом Восприятие его головы, то есть его разума. Но ноги – это особая часть человеческого тела, часть, непосредственно символизирующая движение и действие. И, между прочим, положение его ног в форме цифры 4, которая во всех, по-моему, символических системах, начиная с Пифагора, обозначает полноту воли. «Я все понял», — говорит цифра 4, — «я могу действовать». Так как воля мученика направлена вверх, к небесам, то значит, она и связана с небесами находится в непосредственном контакте с духовным миром. Получается так, его ноги воля к действию как бы уже знает то, чего голова, мышление интеллект мученика все еще не знает. «Правда ведь об этом?» – говорит Таразовильская. А посему он буквально является человеком будущего, ибо волю его побуждает конечная причина мира. Тут прячется один аспект декартовой осознанной необходимости, который нам иногда становится очень важным понять – Смотрите, мученик, весь человек желания в том смысле, который вкладывает в это слово, ну, например, библейская книга пророка Даниила. Человек, чья воля устремлена ввысь, выше, чем его собственный разум, мышление, воображение, память. Мы с вами привыкли считать, что у образованного человека мышление пробуждает чувства и направляет волю. То есть мы с помощью воображения моделируем некоторую ситуацию. Эта воображаемая ситуация становится стимулом для наших чувств. И воображение и чувства играют роль наставника, который воспитывает волю. То есть человек думает, воображает, чувствует. И только после всего этого начинает желать и действовать. Но вот у человека, который подчинен духовной гравитации, дело очень часто... Что стоит иначе. Роль наставника по отношению к мышлению и чувствам играет то самое неуловимое понятие воли. задумываться об этой картинке еще глубже, то окажется, что человек, изображенный на ней, возможно, испытывает мучения, потому что он вначале действует, уже затем начинает желать и чувствовать, и только потом осознает значимость своих действий и становится способным их анализировать». Жарок Авраам покинул свою родину и отправился пешком через пустыню на чужбину, которая несколько столетий спустя станет отчизной для семени Авраамова, целого народа. И где еще через несколько столетий совершится труд спасения человечества? Знал ли он об этом? И да и нет. Но можно сказать только одно. Он действовал так, словно знал. Его воля знала события этого будущего. И он ничего не знал. В том смысле, что ни в его мыслях, ни в воображении не было никакого плана, модели или четкой программы действий. Уверенность, которая с самого начала завладевает волей, из которой исходят ее воздействия на мысли и чувства, это то самое, что апостол Павел понимал под словом «вера». Может быть, кто-то из вас помнит, вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Конец цитаты. Между прочим, это очень важный аркан ключевой Для нас, потому что он скрывает в себе Такой родной русский образ Ивана Дурака Который делает все по-глупому Сначала делает, а уже потом через некоторое время Понимает, зачем он это сделал Ведь об этом же тот фрагмент Из Терезы Авильской которые вы только что слушали. Братья Ивана Дурака или родственники имели стараются действовать логично. Герои русских сказок действуют, исходя из чего-то другого. И иногда такого рода действия Ивана Дурака оказываются спасительными для всего царства. Но, впрочем, я сейчас не только об этом. Принцип мученика или принцип повешенного входит в нашу жизнь всегда, когда привычная логика, которая в эмпирической жизни, в прагматичном мире свертывания, кажется абсолютной и непреодолимой, когда мы вдруг оказываемся в ситуации, когда эта логика не работает. Я снова воспользуюсь христианским примером, хотя бы потому, что подвешивая за ноги средние века и имелся в виду некоторый обман веры или ее предательство, которое так или иначе совершили все мы. Нам всем хорошо знакомы, например, логика доводов новозаветного еврейского первосвященника Каиафы. Если вы помните, он убеждал Синедрион осудить Иисуса Христа И его аргументы с точки зрения формальной логики были безупречны. У Иоанна они описаны так. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Этот довод основан на строго логическом принципе, гласящем, что часть меньше целого, когда частью является один человек, а целым народ. Альтернатива, согласно тому же Иоанну, была представлена следующая. Цитирую. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Было принято решение пожертвовать частью ради целого. Однако, существует другая логика, мы оказываемся в этой структуре логики, когда оказываемся на месте жертвы, и мы прекрасно чувствуем в этой ситуации, что мы не хотим, чтобы эта логика продолжала работать. В логике нравственности количественный принцип, гласящий, что часть меньше целого, в принципе неприменим. Здесь существуют серьезные различия. Вот живой организм, как целое. В нем главную роль играет не размер, а значимость жизненных функций того или иного органа. Например, сердце, составляющее лишь крошечную часть всего человеческого организма, невозможно принести в жертву, не жертвуя при этом всем организмам. Следовательно, тот же логический принцип здесь будет звучать так. Часть равна целому. В духовной сфере, где в расчет принимается одно лишь качество – Один праведник стоит больше, нежели целый народ, если, конечно, речь идет не о добровольной, а о вынужденной жертве. И тогда часть, как это и произошло в истории, оказывается больше, чем целое Апостол Павел, которого я уже цитировал, говорил другие скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Слушайтесь. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Павел ставит горстку людей больше, чем целое которое он же называет миром. Я сейчас говорил об этих противоречиях. Вы, наверное, внутренне возмущались. Как же так? Есть вещи понятные. Человек не должен приноситься в жертву. Есть области, в которых логические холодные рассуждения не играют никакой роли. Вот это самое откуда-то известная каждому из нас логика морали привносит ощущение тепла в логическое мышление, в логический разум. Как только я начинаю приводить логические доводы, вы, дорогие радиослушатели, начинаете прислушиваться к чему-то в себе, к чему-то большему, чем безупречно логичные доводы Криафы. Это очень важное для программы «Серебряные нити» мысль. Висящий мученик чему-то покорен. Очень может быть, что он к чему-то прислушивается, как мы прислушались к своим внутренним ощущениям морали, когда слышали логические рассуждения. И вот это вот прислушивание, это то, чего нам мучительно не хватает. Когда я говорил о суде Каиафы, у вас в воображении, как будто сами собой, разыгрывались некоторые сцены. Вы как будто прислушивались не только ко мне, но и к чему-то в себе. Это может быть самый главный вывод, который можно сделать, размышляя над картой мученик. Дело в том, что воображение может быть не только фантазирующим. Мы ведь сейчас называем творческим воображение свободно фантанирующее, агрессивно-индивидуальное. Любой ценой придумать то, чего еще не было. А воображению мученика нужна рефлексия. Он прислушивается. Смотрите, я сказал, агрессивное, творческое воображение это способ насильственного Преображение мира. Но это и форма зависти. Придумать что-то такое, чего еще не было, на что пользовалась бы спросом. Это форма зависти к тем, кому что-то подобное придумать удалось. В бесконечно текущих процессах сравнения людей друг с другом состоит наше логическое мышление. Это оно неминуемо делает следующий шаг и начинает рассуждать о том, какими людьми можно пожертвовать для того, чтобы добиться своей цели. Цель такого рода воображения неминуемо начинает оправдывать средства. Казалось бы, что такое близость между людьми? Это способность прислушаться не к своему воображению, а к желаниям, чувствам другого. Что такое способность верить? Это способность прислушиваться к тому, что ты должен сделать. В первую очередь именно сделать. Интерпретации появляются потом. Повешенный прислушивается. Он позволяет себе другое воображение. Воображение принимающее. И поэтому в его позе Конечно же, есть необходимость жертвы своего собственного я. Оказывается, это всего-навсего способ отодвинуть свое собственное воображение и прислушаться к тому, кого любишь или к тому, в кого веришь. По сути, это одно и то же. И тогда два дерева, между которых ты висишь, несут на себе следы 12 обрубленных веток. Это космос. Зодиак. Эти ветви обрублены, потому что мученик недоступен их воздействию. И потому что их сущность находится в нем самом. Эти 12 ветвей обрублены став волей повешенного. Как мы уже сказали, он эти ветви поглотил, вобрал их в себя, сам стал зодиаком. Он стал тем тринадцатым, в чьей воле присутствуют двенадцать слуг Божьих. Для этого оказалось нужным Всего-навсего Убрать Индивидуальное воображение И прислушаться К чему-то другому К тому, что появляется В душе саму Доверие к этим чувствам И есть выход из кризиса Спокойной ночи